Если бы не было данных о таких датчиках, которые пришельцы использовали уже в 40-е годы, может быть и намного раньше, то могла бы появиться гипотеза о том, что это какие-то современные эксперименты военных. Но военные тут ни при чём, и загадочные миниатюрные устройства имплантанты обнаруживают не только в телах американцев. Например, в июне 1994 года в португальском городе Брага хирургом Антонио Боржо была проведена необычная операция. Он обнаружил и извлёк из головы своей пациентки Астрид Рамуш такое устройство, представлявшее собой очень маленький радиопередатчик. Женщина рассказывала врачам о том, как в ночь на 18 мая 1993 года пришельцы забрали её на свой космический корабль прямо из постели и проводили с ней какие-то медицинские исследования. Они засунули мне в нос длинную трубку и что-то выдавили из неё. Я не знаю, что это было, но потом в течение года меня мучили головные боли, жаловалась она. Антонио Боржа так прокомментировал результат операции. Я понимаю, почему другие врачи не смогли определить причину мигрени. Дело в том, что извлечённый нами механизм сделан из необычного материала, невидимого на рентгеновском снимке. Только тщательное сканирование показало наличие какого-то постороннего предмета в правой височной доле головного мозга. Никто из живущих на земле не смог бы сделать подобную имплантацию, ведь современная хирургия не достигла такого уровня. Врач подразумевает пришельцев из космоса, обосновывая это очень совершенной технологией, недоступной пока человеку. Но ведь фарфоровая сахарница, набирающая во время полтергейста сверхкосмическое ускорение и выдерживающая сверхкосмические перегрузки, тоже приобретает фантастические свойства и способности. И мы не говорим, что она прилетела из космоса. Как только случается что-то необычное и непостижимое, мы сразу объясняем это действиями космических пришельцев. Такова сила мифа, к которому нас приучили эти экспериментаторы. Имплантанты обнаруживают у пострадавших в разных частях тела и формы самих имплантантов различны. Шарики с проволочками, соединенными с нервными окончаниями, иглы, крошечные цилиндрки. Бывают имплантанты, сделанные по такой совершенной технологии, что выглядят для ученых подлинным чудом. Это целые устройства, выполненные на атомном уровне, и их удается обнаружить только случайно. Так в номере английского научного журнала Природа за октябрь 1986 года были опубликованы сделанные под микроскопом фотографии и описание имплантанта, встроенного в хромосому женщины. Сотрудники отделения медицинской генетики госпиталя в Оксфорде Ян Харлоу и Георг Кларк, как о том говорится в журнале, обнаружили среди хромосом странный объект, похожий на матрицу с правильными квадратными ячейками, содержащими включения в виде бинарного кода. Объект обнаружен при обычных хромосомных исследованиях околоплодной жидкости в ходе гинекологических анализов у одной из женщин. Природа имплантанта, как и его функциональное назначение, неизвестны. Очевидно, о функциональном назначении таких устройств можно рассуждать, исходя из материалов, собранных у фоллогами. Какие-то из них имеют генетическое применение, какие-то служат для определения места нахождения плодного человека, а какие-то, может быть, и для непосредственного управления им. Но, судя по всему, пришельцам могущество не нуждается ни в каких устройствах для того, чтобы управлять человеком, находящихся в их поле зрения. Джон Келл приводит пример у фолога, который участвовал в расследовании Фляпа 66-67 годов. Деятельность этого человека, по-видимому, оказалась нежелательной для феномена, и его пытались подвести к гибели.